Газетный день. Рабочий утром глазеет в газету. Думает, нам бы работежку эту. Дело тихое, и нету чище. Не то, что по кузницам отмахивать ручище. Сиди себе в редакции в беленькой сорочке и гони строчки. Нагнал? Расставил запятые до точки, подписался. Под подпись за корючку и готово. Строчки растут, как цветочки. Ручки в брючки, стол ручку, получил построчные и ленивой Ивой, склоняясь над кружкой, дуй пива. искоренение вредного убеждения вынужден описать газетный день я. Как будто весь народ, который не поместился под башню Сухареву, пришел торговаться в редакционные коридоры. Тыщи, во весь дух ревут. Где объявление? Потеряла собачку я, — голосит дамочка, слезками пачкаясь. Караул! Отчаянные вопли прорели, Миллиард! спокойнечко За строку нон парели! Завжил отдел. Не глаза Женя каждому сует какие-то опровержения. Кто-то крестится, клянется крещенным лбом. Это я, настоящий бимбом. Все стены уставленные какими-то дядями стоят креатидами по стенкам голым. Это начинающие, помахивая статьями по дороге к редактору стоят частоколом. Два. Редактор вплывает барином. В два с четвертью из барина, как из пристяжной, умученной выездом парным, паром вздымается из парина. Через минуту из кабинета редактор Сковорев, то ручкой по папке, то по столу бац ею, этот редактор, собрав бухгалтеров, потеет над самоокупацией. У редактора к передовице лежит сердце. Забудь! Про сальдо язычишкой треплет. У редактора аж волос вылазит от коммерции. Лепечет редактор про кредит и дебет. Пока редактор за завхоза ест, раз сто телефон вгрызается лаем. Эта ставку учетверяет мострест. Еще грозится... У десятирю в мае. Наконец освободился. Минуточек лишка. Врывается начинающий. Попробуй, выставь. Прочтите немедля. Замечательная статишка. А в статишке листов триста. Начинающего унимают диалектикой нечеловечей. Хроникер врывается. Там, в замоскворечье. Выловлен из Москвы реки, живой гипопотам. Из роста на редактора начинает литься сенсация за сенсацией. За небылицей не болится. Нет у роста лучшей радости, чем всучить редактору невероятнейшей гадости. Извергая старательность как в визуве, курьер врывается к редактору лично. В пакете с надписью «Совершенно секретно» повестка на прошлогоднее заседание публичное. Затем курьер, красный как малина, от НКИД, кроет рьяно. Передовик президента Джан Золина спутал с Голояном Наконец библиограф, что бешеный вол, машет книжкой, Выражается резко. Получил на рецензию юрист Хохол учебник гинекологии на древнееврейском. «Вокруг, за столами, или перья скрежет, или ножницы скрипят, писатели режут. Секретарь у филитониста, пропотевшего до сорочки, делает из пятисот полторы строчки». Падут, растихает редакционный раж. Редактор в восторге. Уехал, улажено. Но тут самогоном упился метронпаж. Лишь свистят под ротационкой ноздри метронпажиной. Спит редактор, снится. Мострест так высоко взвинтил ставки, что на колокольню Ивана Великого влез и хохочет, С колокольной главки просыпается. До утра проспал без просыпа. Ручонки дрожат. Газету откроют. Ужас. Не газета, а оспа. Шрифт по статьям расплылся и крою. Из всей газеты, как из моря риф, Выглядывает лишь парочка чьих-то рифм. Вид у редактора. Такой вид его, что видно сразу. Нечему завидовать. Если встретите человека белее мело, худеющего, худее, чем газетный лист, ума заключайте смело. Или редактор, или журналист. 1923 год.